Шесть. Каторжные животные Покупка гнетка, случившаяся вскоре в Остроге, заняла и развлекла арестантов гораздо приятнее высокого посещения. В Остроге у нас полагалась лошадь для привоза воды, для вывоза нечистот и прочее. Для ухода определялся к ней арестант, он же с ней ездил, разумеется, под конвоем. Работы нашему коню было очень достаточно и утром, и вечером. Гнетко служил у нас уже очень давно. Лошадка была добрая, но поизносившаяся. В одно прекрасное утро, перед самым Петровым днем, Гнетко, привезя вечернюю бочку, упал и сдох в несколько минут. О нем пожалели, все собрались кругом, толковали, спорили бывшие у нас отставные кавалеристы цыгане ветеринары и прочие выказывали при этом даже много особенных познаний по лошадиной части даже поругались между собою но гнетка не воскресили он лежал мертвый со вздутым брюхом в которое все считали обязанностью потыкать пальцем доложили майору о приключившейся воле Божией, и он решил чтобы немедленно была куплена новая лошадь в самый петров день утру, после обедни, когда все у нас были в полном сборе, стали приводить продажных лошадей. Само собой разумеется, что при поручить покупку следовало самим арестантам. У нас были настоящие знатоки, и надуть 250 человек, только этим прежде и занимавшихся, было трудно. Являлись киргизы, барышники, цыгане, мещане. Арестанты с нетерпением ждали появления каждого нового коня. Они были веселы, как дети. Более всего им льстило, что вот и они, точно вольные, точно действительно из своего кармана, покупают себе лошадь и имеют полное право купить. Три коня было приведено и уведено, пока покончили дело на четвертом. Входившие барышники с некоторым изумлением и как бы с робостью осматривались кругом и даже изредка оглядывались на конвоиных, вводивших их. Двухсотенная ватага такого народу, бритая, проклейменная, в цепях и у себя дома, в своем каторжном гнезде, за порог которого никто не переступает, внушала к себе своего рода уважение. Наши же истощались в разных хитростях при испытании каждого приводимого коня. Куда-куда они ему не заглядывали. Чего у него не ощупали и вдобавок с таким деловым, с таким серьезным и хлопотливым видом, как будто от этого зависело главное благосостояние Острога. Черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом. У них глаза разгорались и бегло болтали они на своем непонятном наречии, скали свои белые зубы кивая своими смуглыми горбоносыми лицами. Ино из русских так и прикует всем вниманием к их спору, точно в глаза к ним вскочить хочет. Слов-то не понимает, так хочет хоть по выражению глаз догадаться, как решили, годится ли конь или нет. И даже странным показалось бы такое судорожное внимание иному постороннему наблюдателю. О чем бы, кажется, тут так особенно хлопотать иному арестанту? И арестанту-то какому-нибудь так себе, смиренному, забитому, который даже перед иным из своих же арестантов пикнуть не смеет. Точно он сам для себя покупал лошадь. Точно и в самом деле для него не все равно было, какая не купится. Кроме черкесов, наиболее отличались бывшие цыгане и барышники. Им уступали и первое место, и первое слово. Тут даже произошел некоторого рода благородный поединок, особенно между двумя арестантом Куликовым, прежним цыганом, конокрадом и барышником, и самоучкой-ветеринаром, хитрым сибирским мужичком, недавно пришедшим во строк и уже успевшим отбить у Куликова всю его городскую практику. Дело в том, что наших осторожных самоучек-ветеринаров весьма ценили во всем городе. И не только мещане или купцы, но даже самые высшие чины обращались во строк, когда у них заболевали лошади, несмотря на бывших в городе нескольких настоящих ветеринарных врачей. Куликов до прибытия Ёлкина, сибирского мужичка, не знал себе соперника, имел большую практику и, разумеется, получал денежную благодарность. Он сильно цыганил и шарлатанил, и знал гораздо менее, чем выказывал. По доходам он был аристократ между нашими. По бывалости, по уму, по смелости и решимости он давно уже внушил к себе невольное уважение всем арестантам в остроге. Его у нас слушали и слушались. Но говорил он мало. Говорил, как рублен дарил, и все только в самых важных случаях. Был он решительный фат, но было в нем много действительной, неподдельной энергии. Он был уже в летах, но очень красив, очень умен. С нами, дворянами, обходился как-то утонченно вежливо и вместе с тем с необыкновенным достоинством. Я думаю, если бы нарядить его и привезть под видом какого-нибудь графа в какой-нибудь столичный клуб, то он бы и тут нашелся, сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, немного, но с весом. И в целый вечер, может быть, не раскусили бы, что он не граф, бродяга. Я говорю серьезно. Так он был умен, сметлив и быстро на соображение. К тому же манеры его были прекрасные, щегольские. Должно быть, он видал в своей жизни виды. Впрочем, прошедшее его было покрыто мраком неизвестности. Жил он у нас в особом отделении. Но с прибытием Ёлкина, хоть и мужика, но зато хитрейшего мужика, лет пятидесяти, из Раскольников, ветеринарная слава Куликова затмилась. В какие-нибудь два месяца он отбил у него почти всю его городскую практику. Он вылечивал очень легко таких лошадей, от которых Куликов еще прежде давно отказался. Он даже вылечивал таких, от которых отказались городские ветеринарные лекаря. Этот мужичок пришел вместе с другими за фальшивую монету. Надо было ему ввязаться на старости лет в такое дело компаньоном. Сам же он, смеясь над собой, рассказывал у нас, что из трех настоящих золотых у них вышел всего только один фальшивый. Куликов был несколько оскорблен его ветеринарными успехами, даже слава его между арестантами начала было меркнуть. Он держал любовницу в форштадте, ходил в плисовой поддевке, носил серебряное кольцо, серьгу и собственные сапоги с оторочкой. И вдруг, за неимением доходов, он вынужден был сделаться целовальником, и потому все ждали, что теперь, при покупке нового гнетка, враги чего доброго, пожалуй, еще подерутся. Ждали с любопытством. У каждого из них была своя партия. Передовые из обеих партий уже начинали волноваться и помаленьку уже перекидывались ругательствами. Сам Ёлкин уже съежил, было свое хитрое лицо в самую саркастическую улыбку. Но оказалось не то. Куликов и не подумал ругаться, но и без руга не поступил мастерски. Он начал с уступки даже с уважением выслушал критические мнения своего соперника, но, поймав его на одном слове, скромно и настойчиво заметил ему, что он ошибается, и прежде чем Ёлкин успел опомниться и оговориться, доказал, что ошибается он вот именно в том-то и в том-то. Одним словом, Ёлкин был сбит чрезвычайно неожиданно и искусно, и хоть верх все-таки остался за ним, но и Куликовская партия осталась довольна. «Нет, ребят!» его знать не скор собьешь за себя постоит куды говорили одни елкин больше знает замечали другие но как то уступчиво замечали обе партии заговорили вдруг в чрезвычайно уступчивом тоне не то что знает у него только рука полегче а насчет скотины и куликов не срабеет не срабеет парень не срабеет Нового гнетка, наконец, выбрали и купили. Это была славная лошадка, молоденькая, красивая, крепкая и с чрезвычайно милым, веселым видом. Уж, разумеется, по всем другим статьям она оказалась безукоризненную. Стали торговаться, просили 30 рублей, наши давали 25. Торговались горячо и долго, сбавляли и уступали. Наконец, самим смешно стало. «Что ты, из своего кошеля, что ли, деньги брать будешь?» — говорили одни. «Чего торговаться-то?» «Казну, что ли, жалеть?» — кричали другие. «Да все ж, братцы, все ж это деньги, артельные!» «Артельные! Нет, видно, нашего брата дураков. Не сеют, а мы сами родимся!» Наконец, за двадцать восемь рублей торг состоялся. Доложили майору, и покупка была решена. Разумеется, тотчас же вынесли хлеба с солью и с честью ввели нового гнетка во строг. Кажется, не было арестанта, который при этом случае не потрепал его по шее или не погладил по морде. В этот же день запрягли гнетка возить воду, и все с любопытством посмотрели, как новый гнетко повезет свою бочку. Наш водовоз Роман поглядывал на нового конька с необыкновенным самодовольствием. Это был мужик лет пятидесяти, молчаливого и солидного характера. Да и все российские кучера бывают чрезвычайно солидного и даже молчаливого характера, как будто действительно верно, что постоянное обращение с лошадьми придает человеку какую-то особенную солидность и даже важность. Роман был тих. Со всеми ласков, ни слова охотен, нюхал из рожка табак и постоянно, с незапамятных времен, возился с строжными гнетками. Новокупленный был уже третий. «У нас все были уверены, что к острогу идет гнидая масть, что нам это будто бы к дому», — так подтверждал и Роман. «Пегова, например, ни за что не купили бы». Место водовоза постоянно, по какому-то праву, оставалось навсегда за Романом, и у нас никто никогда и не вздумал бы оспаривать у него это право. Когда пал прежний Гнитко, никому и в голову не пришло, даже и майору, обвинить в чем-нибудь Романа. Воля Божья, да и только. А Роман хороший, кучер. Скоро Гнитко сделался любимцем Острога. Арестанты хоть и суровый народ, но подходили часто ласкать его. Бывало, Роман, воротясь с реки, запирает ворота, отворенные ему унтер-офицером, а Гнитко, войдя во строк, стоит с бочкой и ждет его, косит на него глазами. «Пошел один!» — крикнет ему Роман, и Гнитко тотчас же повезет один, довезет до кухни и остановится, ожидая стряпок и парашников с ведрами, чтобы брать воду. «Омник Гнитко!» — кричат ему. «Один привез! Слушается!» Ишь, в самом деле, скотина понимает. Молодец, гнетко! Гнетко мотает головою и фыркает. Точно он и в самом деле понимает и доволен похвалами. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнетко ест и опять закивает головою, точно проговаривает. «Знаю я тебя, знаю! И я, милая лошадка, и ты хороший человек!» Я тоже любил подносить Гнетку хлеба. Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие, тёплые губы, проворно подбиравшие подачку. Вообще, наши арестантики могли бы любить животных, и если бы им это позволили, они с охотой развели бы во строге множество домашней скотины и птицы. И кажется, что бы больше могло смягчить, облагородить суровый и зверский характер арестантов, как не такое, например, занятие. Но этого не позволяли. Ни порядки наши, ни место этого не допускали. Во Остроге Во все мое время перебывало, однако же, случайно несколько животных. Кроме гнетка были у нас собаки, гуси, козел Васька, да жил еще некоторое время орел. В качестве постоянной осторожной собаки жил у нас, как уже и сказано было мною прежде, Шарик, умная и добрая собака, с которой я был в постоянной дружбе. Но так как уж собака вообще у всего простонародия считается животным нечистым, на которое внимание не следует обращать, то и на шарика у нас почти никто не обращал внимания. Жила себе собака, спала на дворе, ела кухонные выброски и никакого особенного интереса ни в ком не возбуждала, однако всех знала и всех во считала своими хозяевами. Когда арестанты возвращались с работы, она уже по крику у Кардегардии «Ефрейтора!» бежит к воротам, ласково встречает каждую партию, вертит хвостом и приветливо засматривает в глаза каждому вошедшему, ожидая хоть какой-нибудь ласки. Но в продолжение многих лет она не добилась никакой ласки ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех, Не помню, каким образом появилась у нас потом в Остроге и другая собака — Белка. Третью же — Культяпку. Я сам завел, принеся ее как-то с работы, еще щенком. Белка была странное создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь. Так что, когда она, бывал бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, срощенных между собою. Кроме того, вся она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами, хвост был облезший, почти весь без шерсти и постоянно поджатый. Оскорбленная судьбою, она, видимо, решилась смириться. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше из хлеба, за казармами, «Если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же, еще за несколько шагов, в знак смирения, перекувырнется на спину. Делай, дескать, со мной, что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, с сапогом, точно считая это непременную своею обязанностью. «Эш, подлая!» — говорят, бывало, арестанты. На белка даже и визжать не смела, и если уж слишком пронимала ее от боли, то как-то заглушенно и жалобно выла. Точно так же она перекувыркивалась и перед шариком, и перед всякой другой собакой, когда выбегала по своим делам за острог. Бывало, перекувырнется и лежит смиренно, когда какой-нибудь большой веслоухий пес бросится на нее с рыком и лаем. Но собаки любят смирение и покорность в себе подобных. Свирепый пёс немедленно укрощался с некоторой задумчивостью останавливался над лежащей перед ним вверх ногами покорной собакой и медленно, с большим достоинством, начинал её обнюхивать во всех частях тела. Что-то в это время могла думать вся трепетавшая белка. «А ну, как разбойник, рванет!» — вероятно, приходило ей в голову. Но, обнюхав внимательно, пес, наконец, бросал ее, не находя в ней ничего особенно любопытного. Белка тотчас же вскакивала и опять, бывало, пускалась, ковыляя за длинной вереницей собак, провожавших какую-нибудь жучку. И хоть она, наверное, знала, что с жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а все-таки хоть издали поковылять, и то было для ней утешением и в ее несчастьях. Об честь она уже, видимо, перестала думать. Потеряв всякую карьеру в будущем, она жила только для одного хлеба и вполне сознавала это. Я попробовал раз ее приласкать, это было для нее так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от умиления. Из жалости я ласкал ее часто, зато и встречать меня она не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит, болезненно и слезливо. Кончилось тем, что ее за острогом на валу разорвали собаки. Совсем другого характера был культяпка. Зачем я его принес из мастерской в Острок еще слепым щенком, не знаю. Мне приятно было кормить и растить его. Шарик тотчас же принял культяпку под свое покровительство и спал с ним вместе. Когда культяпка стал подрастать, то он позволял ему кусать свои уши, рвать себя за шерсть и играть с ним, как обыкновенно играют взрослые собаки со щенками. Странно, что культяпка почти не рос в вышину, а все в длину и ширину. Шерсть была на нем лохматая, какого-то светло-мышиного цвету. Одно ухо росло вниз, а другое — вверх. Характер он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных чувств своих. Был бы только виден восторг, а приличие ничего не значит. Бывало, где бы я ни был, но по крику культяпка, он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь, как шарик, и перекувыркиваясь дорогой. Я ужасно полюбил этого маленького уродца. Казалось, судьба готовила ему в жизни довольство, и одни только радости. Но в один прекрасный день арестант Неустроев, занимавшийся шитьем женских башмаков и выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал культяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалял его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревая, визжал от удовольствия. Но на другое же утро он исчез. Я долго искал его, точно в воду канул. И только через две недели все объяснилось. Культяпкин мех чрезвычайно понравился Неустроеву. Он содрал его, выделал и подложил им бархатные зимние полусапожки, которые заказала ему аудиторша. Он показывал мне и полусапожки, когда они были готовы. Шерсть вышла удивительная. «Бедный Культяпка!» В Остроге у нас многие занимались выделкой кошей, часто, бывало, приводили с собой собак с хорошей шерстью, которые в тот же миг исчезали. Иных воровали, а иных даже и покупали. Помню, раз за кухнями я увидал двух арестантов. Они об чем-то совещались и хлопотали. Один из них держал на веревке великолепнейшую большую собаку, очевидно, дорогой породы. Какой-то негодяй лакей увел ее от своего барина и продал нашим башмачникам за тридцать копеек серебром. Арестанты собирались ее повесить. Это очень удобно делалось. Кожу сдирали, а труп бросали в большую и глубокую помойную яму, находившуюся в самом заднем углу нашего острога, и которая летом в сильные жары ужасно воняла. Ее изредка вычищали. Бедная собака, казалось, понимала готовившуюся ей участь. Она пытлива и с беспокойством взглядывала поочередно на нас троих и изредка только осмеливалась повертеть своим пушистым прижатым хвостом, точно желая смягчить нас этим знаком своей к нам доверенности. Я поскорее ушел, а они, разумеется, кончили свое дело благополучно. «Гуси у нас завелись как-то тоже, случайно. Кто их развел и кому они, собственно, принадлежали, не знаю, но некоторое время они очень тешили арестантов и стали даже известны в городе. Они выявились в остроге и содержались на кухне. Когда выводок подрос, то они все целым кагалом повадились ходить вместе с арестантами на работу». Только, бывало, загремит барабан и двинется каторга к выходу, наши гуси с криком бегут за нами, распустив свои крылья. Один за другим выскакивают через высокий порог из калитки и непременно отправляются на правый фланг, где и выстраиваются, ожидая окончания разводки. Примыкали они всегда к самой большой партии и на работах паслись где-нибудь неподалеку. Только что двигалась партия с работы обратно во строк, подымались и они. В крепости разнеслись слухи, что гуси ходят с арестантами на работу. эш арестанты с своими гусями идут», — говорят бывало встречающиеся. «Да как это вы их обучили?» «Вот вам на гусей», — прибавлял другой и подавал подаяние. Но, несмотря на всю их преданность, к какому-то разговению их всех перерезали. Зато нашего козла Ваську ни за что бы не зарезали, если бы не случилось особенного обстоятельства. Тоже не знаю, откуда он у нас взялся и кто принес его, но вдруг очутился в Остроге маленький, беленький, прехорошенький козленок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его. Надо же было в Остроге при конюшне держать козла. Однако же он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и прешаловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. Раз, когда уже у него прорезывались порядочные рожки, однажды вечером Лизгин Бабай... Сидя на казарменном крылечке в толпе других арестантов, вздумал с ним бодаться. Они уж долго стукались лбами, это была любимая забава арестантов с козлом. Как вдруг Васька спрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца, и только что Бабай отворотился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе передние копытцы и со всего размаха ударил Бабаев в затылок, да так, что тот слетел кувырком с крыльца — к восторгу всех присутствующих и первого бабая. Одним словом, Ваську все ужасно любили. Когда он стал подрастать, над ним, вследствие общего и серьезного совещания, произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. «Не то пахнуть козлом будет», — говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть, да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины. Бывало, идет и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, Арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську. Рога плетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька во строк всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный. Они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любование козлом, что иным из них приходила в голову даже словно детям мысль «Не вызолотить ли рога, Васьки?» Но только так поговорили, а не исполнили. Я, впрочем, помню, спросил Аким Акимыча, лучшего нашего золотильщика после Исаева Меча, «Можно ли действительно вызолотить козлу рога?» Он сначала внимательно посмотрел на козла, серьезно сообразил, И отвечал, что, пожалуй, можно, но будет непрочно и к тому же совершенно бесполезно. Тем дело и кончилось. И долго бы прожил Васька в строге, и умер бы разве от одышки. Но однажды, возвращаясь во главе арестантов с работы, разубранный и разукрашенный, он попался на встречу майору, ехавшему на дрожках. Стой! – заревел он. Чей козел? Ему объяснили. «Как? В остроге козелы без моего позволения? Унтер-офицера!» Явился унтер-офицер, и тотчас же было повелено немедленно зарезать козла, шкуру содрать, продать на базаре и вырученные деньги включить в казенную арестантскую сумму, а мясо отдать арестантам вощи. В остроге поговорили, пожалели, но однако ж не посмели ослушаться. Ваську зарезали над нашей помойной ямой. Мясо купил один из арестантов, все целиком, внеся строго полтора целковых. На эти деньги купили калачей, а купивший Ваську распродал по частям, своим же, на жаркое. Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным. Проживал у нас тоже некоторое время в Остроге орел, карагуш, из породы степных небольших орлов. Кто-то принес его во строк раненого и измученного. Вся каторга обступила его, он не мог летать, правое крыло его висело по земле, одна нога была вывихнута. Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу, и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь. Когда на него насмотрелись и стали расходиться, Он отковылял, хромая, прискакивая на одной ноге и помахивая здоровым крылом в самый дальний конец острога, где забился в углу, плотно прижавшись к палям. Тут он прожил у нас месяца три и во все время ни разу не вышел из своего угла. Сначала приходили часто глядеть на него, натравливали на него собаку. Шарик кидался на него с яростью, но, видимо, боялся подступить ближе, что очень потешало арестантов. «Зверь!» — говорили они. «Не дается!» Потом и Шарик стал больно обижать его. Страх прошел, и он, когда натравливали, изловчился хватать его за больное крыло. Орел защищался изо всех сил когтями и клювом, и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных, приходивших его рассматривать. Наконец всем он наскучил, все его бросили и забыли, и однако ж каждый день можно было видеть подле него клочки свежего мяса и черепок с водой. Кто-нибудь донаблюдал наблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел несколько дней, наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях. Мне случалось не раз издали наблюдать его. Не видя никого и думая, что он один, он иногда решался недалеко выходить из угла и ковылял вдоль паль, шагов на двенадцать от своего места. Потом возвращался назад, потом опять выходил, точно делал мацион. Завидя меня, он тотчас же изо всех сил, хромая и прискакивая, спешил на свое место и, откинув назад голову, разинув клюв, ощетинившись, тотчас же приготовлялся к бою. Никакими ласками я не мог смягчить его. Он кусался и бился, говядины от меня не брал, и все время, бывало, как я над ним стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза своим злым, пронзительным взглядом. Одиноко и злобно он ожидал смерти, не доверяя никому и не примиряясь ни с кем». Наконец арестанты точно вспомнили о нем, и хоть никто не заботился, никто и не поминал о нем месяца два, но вдруг во всех точно явилось к нему сочувствие. Заговорили, что надо вынести орла. «Пусть хоть околеют, да не во строгих», — говорили они. «Вестима, птиц вольная, суровая, не приучишь к -то», — поддакивали другие. «Знать он не так, как мы», — прибавил кто-то. «Вишь, сморозил. То птица, а мы, значит, человеки». «Орел, братцы, есть царь лесов», — начал был скуратов но его на этот раз не стали слушать. Раз после обеда, когда пробил барабан на работу, взяли орла, зажав ему клюв рукой, потому что он начал жестоко драться, и понесли за строго. Дошли до вала. Человек двенадцать, бывших в этой партии, с любопытством желали видеть, куда пойдет орел. Странное дело, все были чем-то довольны, точно отчасти сами они получили свободу. — эш собачье мясо! Добро ему творишь, а он все кусается! — говорил державший его, почти с любовью смотря на злую птицу. — Отпущай его, Микитка! — Ему узнать черт в чемодане не строй, ему волю подавай, за правскую волю-волюшку!» Орла сбросили свалу в степь. Это было глубокой осенью, в холодный сумрачный день. Ветер свистал в голой степи и шумел в пожелтелой, иссохшей, клочковатой степной траве. Орел пустился прямо, махая больным крылом и как бы торопясь уходить от нас, куда глаза глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала в траве его голова. — видишь его, — задумчиво проговорил один. — И не оглянется, — прибавил другой. — Ни разу-то, братцы, не оглянулся. Бежит себе. — А ты думал, благодарить воротиться? — заметил третий знамо дело воля волю почуял слобод значит и не видать уж братцы че стоит то маш закричали конвойные и все молча поплелись на работу